Mestor, kastor, gari. Trichi, огонь valisten. Ведь, ведь мы Vindt u het ведь Vindt u Туру, тури, Vindt ba Rara ra ra ya Ya-ra-ra Ya-ya-ya, ya-ya-ya-ya Ya-ya-ya-wa-wa-wa-wa-wa Wat? Prolivno. Я промок до костей. Я боюсь гроба. Как хорошо сейчас. Door. Давай плакать. Давай. Ой. Ай. Ой. Ой, ой, ой. Ничего, потерпите немного, заходите, вот моя берлога. Да вы не стесняйтесь, ребята, садитесь, ребята. У меня не богато, но я гостей люблю.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 ja spijt van, потому что я een вот обида, вот Wat о, мне бы только голос за... Спят. А ведь иные врут безбожно, что когда я пою, спать невозможно. Птичь голоса, это какая птица, это зяблик, а это синица, а это пеструшка, О -о -о.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 Веший яйцу свет цари, Как птицы циколосисты, Пара-пара, тара пара, пара, тара,тури, Тара, тури, туристы.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 И вместе за мной, детки, давайте покачаемся над водой. Поговорим про погоду. Ой! Вода упала. Вода. Спасибо. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Меня тянет! Вот. вот вам мой хобот. Держитесь крепче. А теперь прыгайте сюда. Фу, фу. Фу, какая холодная вода. Спасибо. Вы меня спасли. Фу, какая мерзкая.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 Zik zik zuk zik, troepka, troepinka, дорожка, roosja, dubrama, lesok. Priemak, probeer, немножко, влево en de Цык, Zik zik zuk zik, zik zik zik, zik zik zik, zik zik Мих при городчко горка, По сиerra река. И если присмотришься с горка, Вид издалека. Цик-цик, цо-цик, цик-цик, zik цик цик-цик, zik цик цик-цик, Березы, травку, мыринку и лист, дождик и ливник, и грозы, все это турист. Цык, цик, цук, цик, цик-цик.